Мне ничего не прощали. Вообще же колотили меня по большей части без всякой причины. Когда отец меня бил, то мать вместо того, чтобы заступиться, устремлялась ему на подмогу, точно сам он не мог справиться с этим делом надлежащим образом. Это скверное обхождение внушало мне такую ненависть к отчему дому, что я покинула его, когда мне не было ещё и 14 лет. Я направился в Арагонию и прося милостиню добрался до Сарагоссы. Там я припёрг к нищим, которые вели довольно счастливую жизнь. Они научили меня притворяться слепым, прикидываться коллекой, приклеивать к ногам фальшивые язвы и тому подобное. Утром мы готовились к своим ролям, как актёры к собиравшейся сыграть комедии. Затем каждый спешил на определённый пост, а вечером мы опять сходились и по ночам бражничали за счёт тех, кто днём оказывал нам милосердие. Однако мне наскучило жить среди этого жалкого отребия, и захотелось попасть в общество более пригодных людей, а потому я примкнул к шулерам. Они обучили меня всяким ловким приёмам. Но нам вскоре пришлось покинуть Сарагосу, так как мы повздорили с одним судейским, который нам покровительствовал. Каждый пошёл своей дорогой. Чувствуя призвание к отважным предприятиям, я присоединился к шайке смельчаков, собиравших дань с путешественников. И так полюбился мне их образ жизни, что я с тех пор и не помышлял искать лучшего. А потому, господа, я весьма благодарен своим родителям за то, что они столь дурно со мной обращались. Воспитая они меня с несколько меньшей жестокостью, я без сомнения был бы теперь жалким мясником и не имел бы чести состоять в вашем подотаманье. Господа, сказал тогда молодой разбойник, сидевший между атаманом и под атаманом. Я не стану хвастаться, но моя история гораздо забавнее и запутаннее тех, которые мы только что прослушали. Убеждён, что вы с этим согласитесь. Я обязан жизнью крестьянки из окрестностей Севильи. Спустя 3 недели э после моего появления на свет Ей, как женщине молодой, чистоплотной и пригодной в мамки, предложили кормить другого младенца. То был единственный сын одной знатной семьи, только что родившийся в Севилье. Мать охотно приняла это предложение и отправила за ребёнком в город. Ей доверили малютку. Не успела она принести его в деревню, как найдя некоторое сходство между ним и мной, задумала подменить высокородного младенца собственным сыном, в надежде, что я когда-нибудь отблагодарю её за эту услугу. Отец мой, будучи не совестливее всякого другого крестьянина, одобрил этот обман. Они обменяли наши пелёнки, и таким образом сын дона Родриго де Эрера был отправлен вместо меня к другой кормилице, а я был вскормлен собственной матерью под чужим именем. Что бы ни говорили про инстинкт и силу крови, но родители маленького Дваринино легко дали с на обман. У них не возникло ни малейшего подозрения относительно того, что с ними проделали. И до семилетнего возраста они постоянно нянчились со мной. Имея в виду сделать из меня безупречного кавалера, они представили ко мне всевозможных учителей. Но даже самым опытным из них иной раз попадаются ученики, от которых нельзя добиться проколу. Я принадлежал к числу последних. У меня не было никакой склонности к светскому обхождению и ещё меньше пристрастия к наукам, которые мне пытались преподавать.